своего первого сражения. Его окрыляло сознание того, что победа неизбежна. А потом он не выдержал и закричал так, что заложило уши. Не от боли закричал, от переполняющих чувств. Запели души воинов. И гимн боя вылился в громкий рев. Так рыцари приветствовали открывшиеся ворота. Обреченные люди решились на вылазку. Показали, что им знакомо слово «гордость». И вся гвардия, все идущие на штурм рыцари закричали. И радостный рев служил не только боевым кличем, предрекающим смерть врагам, но и данью уважения, ибо королева сделала то, на что решился бы не всякий великий магистр. Закричали рыцари потому, что воин всегда оценит поступок другого воина. Гордые всегда вызывают уважение. И он закричал вместе со всеми, потому что был частью их, потому что тоже понимал, потому что именно в эти минуты юноша превращался в воина. Люди открыли ворота. Те из них, кто еще мог сражаться с рыцарями на равных, ринулись вперед. На железную стену свежих, крепких и замечательно обученных воинов. Воевода Милана вела остатки дочерей журавля. Самых боеспособных дружинников, сводный отряд из разных доменов возглавил барон Мечислав. А лучшие воины из тех, что остались в распоряжении королевы Всеславы, вышли из крепости, чтобы дать врагу бой. Самоубийственный, беспощадный. Бой, который никогда не сотрется из памяти поколений. Кому-то он мог показаться глупым и ненужным. Вылазка не могла изменить ход штурма. И На башне дворца вот-вот должен был появиться белый с черной полосой флаг. Но у истории, как и у войны, свои законы. И умирающие стен дворца дружинники кровью своей цементировали единство великого дома Люч, заставляли стоящих на стенах соплеменников плакать от горя и гордости одновременно, прокладывали своему народу путь в будущее, погибая у стен. Рыцари прекрасно осознающие собственное превосходство, уверенно бросились на горстку смельчаков, накатились бронированной волной, врубились языками длинных мечей, надеясь растоптать мгновенно, сходу ворваться во дворец по трупам. А те ответили – не отступили, вросли в свою землю. Воеводы Милана и барон Мечислав, колдуньи и дружинники, не имеющие ни одного шанса выжить, но сражающиеся так, словно не было позади нескольких дней утомительных боев. Отчаянно, яростно. Казалось, что даже умерев, они продолжали оставаться в строю и вести бои. Пронзенные мечами и эльфийскими стрелами, они все равно поднимались и бросались на врага. Ломались секиры, хоть шли ножи. Ломались они, дрались голыми руками. И разработанный чудами план битвы нарушился. Драконы и Саламандра, выполняя полученные указания, штурмовали стены, бились. Но гвардия великого магистра, элита армии Ордена, краса и гордость чуди, оказалась скованной у ворот, никак не могла сделать следующий шаг, не способный уничтожить не желающих умирать людов. Ему полагалось находиться в последних рядах наступавших, но он схитрил. Сумел протиснуться ближе к передней линии И потому успел схватиться с людами лицом к лицу Отряд, в котором он бился, оказался единственным подразделением драконов Которому удалось закрепиться на стене и завязать бой Они надеялись создать плацдарм Через который железный поток хлынет внутрь твердыни Но не сумели Зеленые не хуже рыцари понимали, чем грозит подобная перспектива А потому отбивались отчаянно заставив драконов захлебнуться в крови. А подтянуть подкрепление те так и не смогли. В какой-то момент ему пришлось сражаться с двумя дружинниками одновременно, да еще уворачиваться от посланной какой-то ведьмы эльфийской стрелы, да при этом не поскальзываться в лужах крови. И пусть оба дружинника были ранены, у одного перевязана рука, у другого шея, пусть эльфийская стрела летела медленнее бабочки. Для 16 лет это было серьезным испытанием, ведь рядом падали ветераны прежних войн, хрип, стоны и хохот обезумевшей колдуньи, скочившей на край стены и метавшей шаровые молнии в гущу рвущихся наверх драконов. Ему повезло. Одного дружинника он срубил сам, зайдя со стороны поврежденной руки, второй оказался слишком близко от зубца И в него влетела кошка, тянущая за собой штурмовую веревку. Острый наконечник пронзил грудь дружинника. Ранен? Убит? Проверять некогда. Главное, не опасен. Люда продолжали пребывать, и он понял, что надо уходить. Скатился вниз по лестнице, успев напоследок дотянуться до сумасшедшей ведьмы. Палец раздробил о зеленой чашечку. Он спрыгнул со стены, но был уверен, что это временное отступление что штурм захлебнулся только у драконов, что гвардии и саламандры оказались более удачливы, что им удалось выполнить приказ мастера войны. Он все еще не сомневался в победе. А потом... А потом за спинами чудов появились гарки. Изначально темный двор, занимав противостояние Зеленого дома и ордена, нейтральную позицию. Ротелоса к обороне всячески подчеркивая, что не располагает ресурсами для ведения серьезной наступательной войны. Навам удалось убедить мага в чуде в том, что источник темного двора переживает сезонный спад мощности. Удалось обмануть. Князь распорядился атаковать в тот самый момент, когда предвкушающие победу рыцари дожимали зеленых. Когда орден уже готовился к торжествам, а великий магистр обдумывал условия, которая выставит предложивший переговоры королеве. Но белый с черной полосой флаг так и не взвился над зеленым домом, не склонил голову танцующий журавль. Навы ударили в спину. Не совсем благородно, конечно, но война есть война. И если появилась возможность навсегда избавиться от древнего врага, то почему бы ей не воспользоваться? Победа превратилась в поражение, столь стремительно, что большинство погибших от навского удара рыцарей даже не поняли, что произошло. Охваченные азартом, видящие только стены дворца и пламя над ним, они пропустили момент, когда за их спинами выросли быстрые, сильные и безжалостные гарки. Сто бойцов направил князь под стены зеленого дома. Но этого хватило, чтобы поставить орден на колени. Несколько минут потребовалось Гаркам, чтобы добиться стратегического преимущества, смять блестящую армию и рассечь ее на несколько разрозненных групп. Свежий резерв выкосили поголовно, то же случилось с задними рядами штурмующих, затем смели штаб, заставив бежать мастера войны, перебили поддерживающих наступлением магов. Затем свели штаб, заставив бежать мастера войны, перебили поддерживающих наступление магов, прижали остатки рыцарской армии к стенам дворца и выпустили на них истребительные отряды массанов и морян. Железная волна откатилась от стен, а лестницы упали. Воспрянувшие люди бросились добивать тех, кто еще оставался на стенах, не щадили никого. Он видел, как прыгали с пятиметровой высоты драконы. Некоторые вскакивали и бежали к своим, некоторые оставались лежать со сломанными ногами, со стрелами в спине. Он понял, что победы сегодня не будет. Примерно в это время высокий, облаченный в белый костюм Франт, предложил журналистам тигратком название мясорубки, ставшее впоследствии официальным. «Лунная фантазия». Гарки находились чуть дальше, косили задние, неизмотанные штурмом ряды. Его же отряды пришлось отбиваться от морян, плыкастых, шипастых, невероятно быстрых тварей. Вдвойне злых от того, что незадолго до битвы, гиперборейцы сожгли их штаб-квартиру. Магия на обороне не действует. Убить его в рукопашном бою трудно даже на аву, и драконы приготовились умереть. Они встали, спина к спине, отбивались, не надеясь, ни на что. Упал один, другой, потом сразу четверо. Упал Эмиль фон Чавис, магистр ложи, и смеялись толпящиеся на стенах люди. Он видел их лица, он слышал их смех, и все труднее было поднимать палецу. А потом мелькнула когтистая лапа. Он успел отшатнуться. Ни боли, ни ожога, только что-то теплое потекло по лицу. Он успел отмахнуться палицей, понять, что справа уже никого нет, услышать рычание гигантской твари, увидеть ее зеленые глаза. Провал.